Глава 16. Я стараюсь. Боб. Июль. 2334 год. Система рек Нирвана. Я понял, что снова тянусь к своему лицу и заставил себя опустить руку. Я снова замаскировал себя. На этот раз моей моделью стал случайный прохожий. Чтобы избежать проблемы близнецов, я чуть изменил внешность. Если двойник наткнется на меня, то, возможно, подумает, что встретил своего давно пропавшего брата, Но не более того. После долгих размышлений я с неохотой оставил Бендера висеть на дереве. Ни один квинланец так высоко не залезет, даже если ему к виску приставят пушку. Животные тут в основном маленькие и не очень интересуются тем, что не пахнет, как еда. Бендеру, скорее всего, ничего не угрожает, но я все равно боялся, что с ним что-то случится. Но мне нужно дистанцироваться от Боба, который бегает повсюду с Бендером на спине и стать обычным квинланцем, который хочет отправиться в путь. И лучший способ сделать это — замаскировать то, что связывает меня с этим бобом. Поэтому эноки Весельчак, шалопа и светская выдра, собрался отправиться в круиз на местном элитном судне. Точнее, я намеревался отработать свой проезд по семи сегментам, замаскировавшись под обычного парня. Но, и это самое интересное, у меня будет багаж. Я бросил взгляд на вывеску заведения, в которое я направлялся. «Счастливый Л Хранение и сундуки». Ну, на самом деле, там было написано не это, но данный вариант не так уж далек от истины. Квинландцы не нуждались в чемоданах Сэмсонайт, но иногда все-таки испытывали потребность в твердых ящиках, таких, которые запираются на замок. Некоторые из товаров, выставленных на витрине, очень напоминали старомодные кофры, только они не были окованы железом. Окованные стоили бы дороже, чем все, что у меня есть. Но дерево и кожа тоже прочные, если их правильно обработать. Счастливый Л, которого, как оказалось, звали Стив, бурно приветствовал меня, как только я показался в дверях. Вероятно, клиентов в тот день было мало, и Стив умирал от скуки. Я решил, что это мне на руку. «Э -э, мне нужен один из них, я указал на кофр. Мне приблизительно вот такого размера. Я развел руки в стороны, показывая размер. Мне нужен был сундук, достаточно большой, чтобы с ним нельзя было убежать, но достаточно маленький, чтобы я мог его нести. И у него должна быть э, петля, как у тех, что на витрине. Стив выпрямился. «Господин, у всех наших сундуков есть петли и замки. У нас товар только самого высокого качества». «Хм, с одной стороны это хорошо, с другой стороны эти штуки, похоже, не дешевые». Но тут у меня особого пространства для маневра не было. Стив ненадолго покинул меня и вернулся с почти идеальным сундуком. Я быстро осмотрел его, открыл и увидел, что он практически точно соответствует моим требованиям. Сколько? Восемь железных монет и четыре медика. Ох. Я позволил своему лицу принять удивленное выражение и на пару секунд застыл. Это... Э... Стив огорчился, поняв, что запросил слишком много. Это, разумеется, розничная цена. Однако торговля сегодня идет плоховато, так что... Я понял намек. У меня семь железок и шесть медиков. Я раскрыл ладонь, показывая ему деньги. Больше у меня ничего нет. И мне очень нужна эта вещь. Стив, похоже, испытал облегчение, но попытался это скрыть. Видимо, данная сумма все равно была выше себестоимости. Это приемлемо. Я протянул ему деньги и забрал сундук. Хорошо, что продавец не уперся. Я, возможно, выплюнул бы две оставшиеся монеты, просто чтобы увидеть его реакцию. На сундуке был симпатичный замок, сделанный из какого-то безумно твердого дерева, которое заменяло квинландцам металл. Возможно, решительно настроенный вор сумел бы его вскрыть, однако мне хотелось, чтобы мой багаж вообще не привлекал внимания воров. Поэтому, вернувшись к своему дереву, Я начал втирать в стенки сундука грязь, чтобы лишить его блеска. Через несколько минут в моем распоряжении был уже достаточно замурзанный и потрепанный жизнью сундук. Затем я нарвал сухой травы и выложил ею дно сундука. Закончив подготовку, я залез на дерево, достал матрицу Бендера из запороченного рюкзака и аккуратно уложил ее в сундук, проверив, что трава упакована достаточно плотно и не сдвинется с места. Последнего паука я поместил в сундук вместе с матрицей. Паук — моя страховка. Он изменит сундук так, чтобы его было сложнее вскрыть или украсть. И в худшем случае какой-то вор получит по морде плазменным резаком. Рюкзак выглядел скверно. Куб растянул его, и я не был уверен в том, что он сможет восстановить свою нормальную форму. С ним я бы выделялся из толпы, даже если бы в рюкзаке не лежала матрица. Вздохнув, я несколько раз встряхнул рюкзак, и надел его на себя. Без него я буду выделяться еще больше. Так, осталось разобраться еще с одним вопросом. Хью, свободные секунды есть? Да, конечно. В чем дело? Я собираюсь наняться на корабль матросом. Что мне нужно делать? У матросов есть гильдия или профсоюз? Нет, ничего подобного. Гильдия есть, но она в основном нужна для улаживания споров и для определения расценок. И если ты работаешь на корабле... Тебя автоматически принимают в гильдию. Значит, с работниками хорошо обращаются? Проблем с этим нет? Боб, это же квинландцы. Они могут жить на подножном корме. Если кто-то начнет избивать матросов, они все просто уплывут. А может, сначала выпустят злодею в кишки. Ты хоть одного квинландца видел? М -м -м, ну да, логично. Они вспыльчивые, мобильные, могут найти еду где угодно и где угодно спать. Угу. В таких обстоятельствах создать угнетенный класс сложновато. А сколько им платят? Половину железной монеты в день. Если кто-то предложит меньше, рычи и уходи. Понял, спасибо. Это лучше, чем я ожидал. Хью получил работу сразу, так что никаких проблем с этим у меня не возникнет. Но любой Боб вам скажет, что закон Мёрфи — беспощадная сука. С сундуком на плече я вышел на берег реки, и сразу направился в док. У причала стояло несколько кораблей, но только на одном из них кипела работа. Кто-то разгружал поддоны, и, кроме того, рядом лежал груз, который предстояло погрузить на корабль. Похоже, это лучший вариант для меня, хотя бы потому, что два других корабля выглядели брошенными. И все же я хмурясь осмотрел их тоже. Они не были пустыми. Я заметил ящики на поддонах и тюки. Но, что странно, На кораблях я не увидел ни одного квинланца. Однако по третьему сновали матросы, практически бегом выполняя одно задание за другим. Я Мельком заметил, что на них не было рюкзаков, правда на одной квинланке, выкрикивавшей приказы и непристойности, было надето нечто похожее на жилет с карманами. Квинланка в жилете сделала паузу и заговорила со мной, угадав, что у меня на уме. Часть груза привезли поздно. Нам повезло. Но прибыли сюда первыми и подписались вести то, что уже было здесь. — Тебе нужна работа? — Да. — Ты нанимаешь? Она указала на ящики, лежавшие на пристани. — Этот фег сам себя не погрузит. Хотя лентяи и пьяницы, которым я плачу ни за что, похоже, на это надеются. Квинландцы, разгружавшие корабль, выругались для проформы, а один даже показал квинландский эквивалент фака. Но все это было по-доброму. — Только скажи, и я начну таскать. «Ага, берись за работу». Ну, на более простой вариант и рассчитывать не приходится. Корабли, за исключением тех, которые делали только очень короткие рейсы, почти всегда шли вниз по течению. А на этом сегменте вниз по реке — это на восток, в сторону сегмента, где находился хребет Гарака. «Можно я брошу свой сундук?» Она рассеянно указала в угол палубы. Ее внимание уже было поглощено следующей проблемой. Я поставил сундук и, немного подумав, снял и рюкзак. В общем, матрос на квинландском корабле должен иметь сильную спину и слабый мозг. Возьми ящик здесь, поставь ящик там. Смыть — повторить. Мой Мэнни был значительно сильнее аборигенов, и я не уставал, но опасался перегрева, поэтому особо не напрягался. Время от времени команда делала перерыв минут на пять, чтобы охладиться, и я понял, что эта проблема не только у меня разговаривали мы по минимуму мы будем работать до тех пор пока не перенесем весь груз так что отлынивать было бессмысленно все просто хотели побыстрее закончить Когда последний ящик оказался на борту корабля мы уселись на палубе А квинланка в жилете которая оказалась капитаном корабля тем временем спорила насчет каких-то документов с начальником дока Добро пожаловать на борт урагана сказал один матрос я орик Это Тед, а это Фрида. Я ошарашенно посмотрел на Фриду. Нет, это другая Фрида. Но у нее тоже квинландское имя, которое программа заменила тем же английским именем. Эноки, ответил я, Эноки «Энаки Весельчак». «У тебя фамилия есть?» — удивленно спросил Орик. «И ты пошел в матросы?» «У нас старая семья, но богачами мы никогда не были», — ответил я. «Моя мать всегда говорила, мы заслужили это имя» так что используй его. Хорошо, мама?» Мои слова вызвали смех, но не навлечет ли на меня беду эта оплошность? Я забыл, что в квинландском обществе фамилии были практически наследуемыми титулами. Неужели я своими руками нарисовал на себе мишень? Ну что ж, придется как-то с этим справляться. «Кроме того, у нас есть пассажир», — сказал Тед. «Он пошел за покупками». «Капитан Лиза говорит, что если он не вернется до полудня, ему придется искать другой корабль. Он сильно рискует. У него тоже есть фамилия, и он постоянно об этом напоминает», — добавила Фрида. «Пару раз мне очень хотелось вцепиться ему в глотку, но капитан говорит, что с пассажирами нужно вести себя вежливо». Она скорчила гримасу, демонстрирующую, как именно она относится к этому приказу. Капитан Лиза закончила ругать начальника дока «На чем свет стоит», и они оба поставили подписи на документах. Затем она поднялась на борт корабля и посмотрела по сторонам. — Его высочество еще не прибыл? — Ну что ж, он заплатил вперед. Народ за работу! К ночи нужно быть в дынной грядке! Мы вскочили и начали отвязывать канаты и затаскивать на борт трапы. Как только мы уже собрались отойти от причала и поднять парус, появился какой-то толстый квинланец. Он бежал, задыхаясь, что-то крича и размахивая одной рукой. Второй рукой он держал сундук, очень похожий на мой, только поновее. Квинландцы по натуре толстые, и в этом отношении больше напоминают бобров, нежели выдр. Но этот квинландец был толстым даже по местным стандартам. И, судя по тому, как тяжело он дышал, его физическая форма была далека от идеальной. Капитан Лиза что-то прорычала в полголоса, но все-таки приказала нам опустить сходни. Поставив сундук на причал, квинланец поднялся на борт, все еще пытаясь перевести дух. «Пожалуйста, прикажите принести сундук», — сказал он, проходя мимо капитана. Капитан мрачно посмотрела на него и махнула мне рукой. «Мне очень хотелось случайно уронить сундук в воду, но если он решит отплатить мне тем же, то я окажусь в невероятно невыгодном положении. Поэтому я просто принес сундук и поставил его вместе с другими вещами». Но, кроме того, дал программе четкие инструкции о том, как именно переводить его имя. «Кто он такой?» — спросил я Теда. «Гордец припадочный. Его семья разбогатела на торговле вином. Но, насколько я понимаю, сам он просто избалованный щенок. Напиток, о котором шла речь, был не совсем вином, но его делали из забродившего сока местных фруктов. Как это часто бывает с алкоголем, его производство стало огромным бизнесом. Я не раз встречал сопляков, которые считали себя крутыми, просто потому, что их родители добились успеха. Возможно, этот рейс станет более сложным, чем я рассчитывал. Как только наш несносный пассажир оказался на борту, мы отчалили. Затем Тет и Фрида подняли парус, и мы, раскачиваясь на волнах, неторопливо вышли из порта. Ураган фактически был баржей с парусом, и его гоночные характеристики вполне соответствовали его конструкции. Доберемся ли мы до конца сегмента? Кстати, Орик, слушай, а ураган может прыгать из одного сегмента в другой? Если есть груз, который стоит того, то да. В противном случае мы делаем круг, переходим в реку Аркадии и поворачиваем обратно. У Лизы нет большой компании со стандартными маршрутами. Если бы ты сел на Голуэй, то никогда бы не покинул этот сегмент». Он просто ходит вверх и вниз по каждой реке, нарезая круги. Это не такая уж плохая жизнь. Если хочешь отправиться в следующий сегмент, сойди в Высокой горе. Обычно раз в пару дней там можно найти корабль, который идет через границу. Гамильтон прыгает через сегменты, кажется. Иногда они идут через три и даже четыре сегмента. Но, опять же, все зависит от груза. — А название сегментом тут дают? — спросил я. Орик покачал головой. — Это дурная примета. Если даешь название своему сегменту, то начинаешь отождествлять себя с ним. И получается, что он практически твоя страна. Затем ты начинаешь говорить про границы и армии, и, глядь, тебя уже рассеяли. Фрида разобралась с парусами и присоединилась к нам. Рассеивать не для того, чтобы наказать, а... Фрида, я уже слышал твою доктрину. Судить администратора не наше дело. Я не сужу его, Орик. Я обсуждаю его мотивы. Он наказывает, но не наставляет нас. Кто-то, стоявший в средней части корабля, фыркнул. «Деревенщина! Хватит обсасывать старые легенды про богов и демонов! Это просто смешно!» Фрида свирепо взглянула на гордеца, но он остался таким же надменным, как и раньше. «Легенды? Ты дефективный, что ли? Администратор — такая же часть жизни, как и погода. Или, по-твоему, дождь — тоже миф? Ну да, ну да. Он помогает траве расти» птичкам летать, а по утрам поднимает солнце на небе. Я недоуменно уставился на него. Этот простофиль, очевидно, верит в то, что небесная река — естественная среда обитания. Я уже открыл рот, чтобы возразить ему, как вдруг осознал всю нелепость этой ситуации. Я собираюсь объяснять атеисту, что Бог существует. Мне хотелось пробить лицо ладонью, но я сдержался. Подобное поведение вызвало бы вопросы. Пусть с ним местные разбираются. Орик и Фрида сформировали шаткий альянс и принялись спорить с упертым гордецом. Он был классическим примером эффекта Даннинга-Крюгера, настолько невежественным и уверенным в себе, что даже не понимал, как мало он знает. В Вполуха, слушая их разговор, я смотрел на места, мимо которых мы проплывали. Я провел немало приятных дней с друзьями на реке, но и в жизни матроса тоже были плюсы. Спор разгорелся настолько, что привлек внимание капитана. «Хватит — Хватит! — крикнула она. — Нужно вымыть палубу! Откачать воду из трюма! Груз не накрыт брезентом! И спинакер все еще не поднят! За работу! Вот и все. Судя по довольному лицу гордеца, он решил, что победа в этой дискуссии осталась за ним. За следующие два дня ничего особенного не произошло. Мы попали под короткий дождь, от чего гордец жалобно завопил. Я никак не мог понять, почему существо, созданное для воды, ненавидит дождь. Но с другой стороны, наша собака, которая лезла во все лужи и ручьи рядом с домом, притворялась мертвой каждый раз, когда мы пытались ее помыть. Пойди, пойми. От общения с гордецом я уклонялся, и он переключил свое внимание на остальных матросов. Орик и Фрида на время забыли о своих незначительных разногласиях, заключили перемирие, чтобы совместно противостоять наверцу. Я собирался обсудить это с Бриджит. Похоже, что администратор стал частью формализованной системы верований, в которой уже появились несколько борющихся друг с другом течений. Вере в администратора противостояла версия атеизма, которая не столько выбирала науку вместо религии, сколько отказывалась играть по общепринятым правилам. Было бы интересно узнать, на что похожа картина «Мира гордеца», но разговор с ним слишком высокая цена за информацию. Мы добрались до города, который, по словам Теда, носил название «Жучиный сок». Нет, я не шучу, и программу «Переводчик» я не подкручивал. Оказалось, что главный товар, который производят местные жители, это крепкий напиток, сделанный из выделений какого-то насекомого. Во-первых, фу Во-вторых, я уже не в первый раз задумался о том, не замешано ли тут чье-то чувство юмора, то ли прыгунов, то ли самой программы. Я решил не менять название города и связал его с самим напитком. Жучиный сок был последним городом на Нирване перед горным хребтом, за которым начинался новый сегмент. Через пару дней капитан корабля решит, пойдем ли мы дальше вниз по реке или свернем в приток, чтобы отправиться в противоположную сторону. Многое зависит от того, какой груз мы сумеем получить и где он стоит дороже. Многое зависит и от пассажиров. Если они готовы платить за то, чтобы попасть в определенную точку, их пожелания тоже повлияют на решение капитана. Это заставило меня задуматься о том, куда едет Гордец. Если ему нужно в другую сторону, значит, мы с ним попрощаемся. Я попытался выдавить из себя слезу, но потерпел сокрушительное поражение. Пока мы подходили к городу, я заметил, что на пристани кипит работа. Но не вся она, похоже, имела отношение к обычной жизни порта. Четыре или пять грузовых кораблей стояли у причала. И их команда о чем то громко и воинственно спорили с квинландцами, похожими на чиновников. Последние были припоясаны кушаками, на которых висели мечи. Мне стало не по себе. Я понимал, что все это вряд ли хоть как-то связано со мной, но сейчас любой намек на вмешательство полиции заставлял меня нервничать, словно мелкого воришку. Капитан Лиза прыгала по палубе, выкрикивала приказы, пытаясь провести ураган через узкий проход к свободному месту у причала. Еще она зачем-то вступила в перебранку с докерами, тем самым усилив общую праздничную атмосферу. Но в конце концов нам все таки удалось пришвартоваться. Мы с Тедом схватили трап и начали его устанавливать. Но даже не успели закончить работу, как на борт по трапу двинулась делегация полицейских. Капитан Лиза вышла им навстречу. — Мы ищем беглеца, который, возможно, едет вниз по реке, — сказал сержант. — Нам нужно осмотреть ваш корабль. — Что? Весь наш груз? «Вы шутите? Вы хоть понимаете, сколько времени это займет? Сержант покачал головой. «Нет-нет, мы разыскиваем одного, конкретного квинландца, в рюкзаке которого лежит что-то похожее на похоронный ящик». «Ой-ой, вероятность того, что в мегаструктуре длиной миллиард миль есть два таких беглеца, довольно мала. Я напрягся и начал подыскивать пути отхода, но затем вспомнил, что уже не похож на Боба и что в данный момент на мне нет рюкзака. Кроме того, нам нужно осмотреть личные вещи». А, черт! Ни хрена! — воскликнул гордец, и, выпитив грудь, подошел к полицейским. — А вы кто такой? — сурово спросил полицейский и положил ладонь на рукоять меча. — Я гордец припадочный, из семьи припадочных. Вы, несомненно, не раз наслаждались нашим вином. Мы можем оказать значительное давление, если наше честное имя будет задето. Полицейский был ошарашен. Общение с представителями влиятельных семейств, особенно враждебно настроенными, явно не входило в число его служебных обязанностей. После небольшой паузы полицейский ответил. — Да, господин, я понимаю. Вас мы, конечно, ни в чем не подозреваем. — Где находится ваш багаж? Гордец небрежно махнул рукой в сторону кучи вещей. — Проследите за тем, чтобы ваши подчиненные ничего не тронули. Я посмотрел в ту же сторону, и вдруг меня осенило. Как можно более беззаботно я направился к куче багажа, в которой лежали наши сундуки. Я развязал брезент, которым были накрыты вещи, забрал свой сундук и постарался незаметно, но тщательно вытереть его. В итоге он все равно остался потрепанным, но стал гораздо больше похож на сундук гордеца. Двое полицейских, явно довольные тем, что я с ними сотрудничаю, подошли поближе и начали разглядывать гору вещей. — Вот это сундуки господина припадочного, — сказал я, указывая на два предмета. — Все остальное — груз. Один из полицейских кивнул, и они принялись открывать ящики наугад. — Сколько людей на борту? — спросил один из них. «Э — -э, Капитан Лиза, Тед, Фрида, Орик, я и господин припадочный. Все мы находимся на палубе. Я указал на каждого из нас. — Ни один не подходит под описание, — сказал второй полицейский. — А всё это просто хлам, — махнул он в сторону ящиков. — Капитан с вами не согласится, — с улыбкой ответил я. Фыркнув, полицейские вернулись к трапу. Один из них что-то сказал сержанту, качая головой. Они еще немного пообщались с капитаном Лизой, а затем ушли. Выдохнув, я снова накрыл куском ткани гору багажа. Завязав последний узел, я выпрямился и заметил, что гордец смотрит на меня слегка нахмурясь. Как можно более непринужденно я подергал за край брезента и занялся следующим делом. Но внимание к моей особе — это плохо. Похоже, что за его важнейшеством нужен глаз да глаз. Оказалось, что мы действительно пересечем границу между сегментами. На корабле появились два пассажира, которым было нужно в ту сторону, а капитан получил контракт на перевозку груза в горный сад, который находился сразу за хребтом. Перевозки грузов по контрактам не были таким же выгодным делом, как и доставка собственных грузов. Зато это был гарантированный заработок, не связанный с рисками. А пара пассажиров стала лишь приятным бонусом. Пассажиры, очень старая Квинланка и ее внучка, возвращались в родной дом. Тереза была слишком пожилой, чтобы преодолевать большие расстояния вплавь, поэтому Белинда проехала несколько сотен миль вверх по реке, чтобы забрать бабушку домой. Квинландцы очень уважают старших, поэтому капитан Лиза совершенно не возражала, когда мы устроили на палубе уютный уголок, где Тереза могла греться на солнышке. Даже гордец не жаловался. Белинда души не чаяла в своей бабушке, но отличалась неразговорчивостью. Она вела себя дружелюбно, но никогда не использовала даже пары слов там, где можно было обойтись жестом или мычанием. В тех немногих случаях, когда ей приходилось использовать полные предложения, она, казалось, практически утрачивала данный навык. Я вспомнил слова Бриджит о том, как идет отбор, направленный на снижение интеллекта. Может, это и есть одно из его проявлений. А может, она просто не любит говорить. Как только они обустроились, началась уже хорошо знакомая мне бешеная беготня, которая предшествовала отплытию. Груз, взятый в жучином соке, в основном состоял из жучиного сока, что неудивительно. И его было так много, что ураган переваливался чуть больше обычного. Поэтому мы старались управлять им с предельной осторожностью. Когда корабль вышел на середину реки, а впереди показался прямой и легкий участок, мы смогли сделать перерыв на обед. Я прыгнул в воду вместе с другими матросами, и мы начали гоняться за сочной рыбой. Ням-ням. К сожалению, мы существовали в тесном замкнутом пространстве, и поэтому все должны были видеть, как я ем, сплю и так далее. То есть рыба на завтрак, рыба на обед. Разберусь со спасением Бендера, и после этого к рыбе и близко не подойду. Мы также поймали десяток рыбин для капитана и пассажиров. Я сел рядом с Терезой и Белиндой, старательно игнорируя гордеца, который пожирал рыбу, словно его несколько недель не кормили. Его манеру поведения за столом павы бы одобрили, а вот моя мать не очень. Маленьким, но, несомненно, дорогим ножом Белинда молча вырезала менее привлекательные части рыб и предложила куски филе своей бабушке. Та с улыбкой их взяла. — Я видела, как ты пытаешься общаться с Белиндой. — Она не любит болтать, — сказала мне Тереза и нежно погладила внучку по голове. Похоже, с каждым годом дети становятся все менее разговорчивыми. Один мой друг сказал, что в небесной реке необходимость в речи падает, поэтому интеллект постепенно вырождается. С помощью администратора я слышала про такую теорию. Возможно. Но в таком случае вмешательство должно быть очень незаметным. — Клянусь отцом! Новый суеверие от деревенских дурачков! — воскликнул гордец. — Спасите меня от необразованной черни! — А у вас какое образование, господин припадочный? — беззлобно спросила Тереза. — Я получил степень магистра по бизнесу в университете страны Персиков, — надменно ответил он. Из любопытства я заглянул в программу «Переводчик». — Неплохо. Вариант достаточно близкий по смыслу, хотя вряд ли местное слово «магистр» имело то же значение, что и у людей. — Вы учились в стране Персиков? — спросила Тереза. — Разумеется! — — Я преподавала в стране персиков, господин припадочный. Не говорите со мной свысока. У меня несколько докторских степеней в более полезных сферах, чем предмет умения считать деньги, которому учат богатых наследников. Ого! Гордец отшатнулся, и я представил себе, как на кончиках его усов вспыхнули язычки пламени. Хотя я его недолюбливал, явное ликование не принесло бы мне пользы, поэтому мое лицо оставалось невозмутимым, словно камень. «Пожалуй, они принесли вам много пользы, пока не началось старческое слабоумие», — оскалился он. Зарычав, Белинда ринулась на него, выставив вперед когти. Гордец отскочил назад, удивленный и встревоженный ее реакцией. «Вы, маленький человек с маленькой сморщенной душой, господин припадочный», — сказала Тереза. «Давать образование тому, кто не способен его применить, значит напрасно тратить огромное количество времени и сил». «Уверена, вся ваша жизнь утонет в достижениях вашего отца, не оставив даже следа». Гордец бросил на нее свирепый взгляд, а затем стремительно ушел. «Неплохо», — сказал я. Тереза усмехнулась. «А вы, господин Весельчак, у вас тоже есть фамилия. Какие-нибудь достижения к ней прилагаются? Если честно, то нет. Моя семья заработала себе имя давным-давно, и сейчас оно годится лишь для того, чтобы такие, как Гордец, не слишком задирали нос». «Вы тоже, как и господин припадочный, верите, что наш мир появился естественным путем?» «Нет, конечно», — ответил я. «Это вращающиеся структуры радиусом в 100 хеннов, состоящие из сегментов длиной в 1000 хеннов каждый. Это соотношение, очевидно, является искусственным. На первом году обучения мы поставили эксперимент, пытаясь определить период его вращения. Он ровно такой, чтобы создать силу тяготения в 0,86 g». Я рисковал, демонстрируя свои познания в науке, но мне хотелось расположить к себе Терезу. Не только потому, что она, похоже, обладала мощным интеллектом, но и потому, что я надеялся что-нибудь у нее узнать. Возможно, это будет первый по-настоящему полезный разговор с момента высадки на небесную реку. Она медленно кивнула: «А, а, вы инженер. Полагаю, эта профессия связана с множеством разочарований. У вас столько знаний, вы так много могли бы сделать. Но это запрещено. А вы что преподавали, Тереза? Философию, математику, историю. Печально улыбнулась она. Особенно досадно преподавать историю. В течение своей жизни я могла наблюдать, как квинландцы забывают особенно сложные аспекты своей истории, предпочитают верить в сказки, мифы, в бога-администратора. Джекпот. Возможно, я наконец-то увижу полную картину истории Небесной реки. «По-вашему администратор?» «Так, ленивые твари!» — голос капитана заглушил все разговоры. «Эта корыто само собой управлять не может. И как долго на палубе будет этот бардак? Я плачу вам не за то, чтобы вы грелись на солнышке. За работу, живо!» Я вздохнул. Десятиминутный обеденный перерыв закончился. На следующий день разговор зашел о жизни после смерти. Орик и Фрида, что неудивительно, склонялись к мистике. Тереза, благослови ее небо, не высмеивала их и не смотрела на них свысока, но задавала вопросы, на которые им было очень сложно ответить. Когда дискуссия слегка затихла и Орик с Фридой стали набираться сил, Тереза повернулась ко мне. — Ты все молчишь, Энаки? Разве у тебя нет своего мнения на этот счет? Я усмехнулся. — О, если бы! Думаю, настоящая проблема в том, чтобы дать точное определение жизни после смерти. Мне казалось, что это вполне очевидно. Но если мы говорим о ее сверхъестественной версии, то да. Кроме того, ее существование невозможно доказать, по крайней мере, на данный момент. Но что, если мы говорим о, о более научно-ориентированной версии? Я вкратце объяснил ей, что такое репликация, чем, похоже, в равной мере потряс и сбил с толку Орика и Фриду. «Но это не то же самое», — сказала Фрида. «Это просто копия тебя». — Но если оригинала больше нет, то это куда лучше всех остальных вариантов, — усмехнулся я. — А для всех остальных никакой разницы, вероятно, не будет, — рассмеялась Тереза. — Если моя копия любит гоняться за внуками и помнит все дни рождения, то как ты поймешь, что это не настоящее я? — Но это же не настоящее ты. — В теории информации один из постулатов гласит, что уничтожить информацию невозможно, — медленно сказал я. Я знал, что рискую, но не мог остановиться. То, что мы сейчас обсуждаем, возможно, значительно выходит за пределы того, что квинландцы сумели сохранить. А в философии есть концепция ближайшего последователя, — продолжил я. Некоторые полагают, что он на самом деле — это ты, даже если между вами есть промежуток. Тереза озадаченно посмотрела на меня. По контексту я могу догадаться, что такое ближайший последователь, — но с удовольствием послушала бы еще про эту теорию информации. Все остальные застонали. Похоже, не всем нравилось говорить о физике. Я сидел в своей виртуальной библиотеке и изучал чертежи Небесной реки, сделанные на основе сканов, сделанных прыгунами и геймерами, как вдруг имя, управляющий моим Мэнни прислал мне сигнал тревоги. Бродяга, которого я оставил на страже, сообщает о подозрительной активности. Это означало, что кто-то или что-то трогает мой сундук. Я быстро вошел в Мэнни и тихо встал. Уже была ночь, и на вахте стоял Тед. Искусственные звезды светили достаточно ярко, чтобы мы заметили берег, если бы подошли к нему слишком близко. Но обычно с этим проблем не было, поскольку течение и ветер удерживали корабль на середине реки. Если бы возникла необходимость провести экстренный маневр, Тед бы нас разбудил. Кроме того, на носу и корме стояло по маленькому фонарю — Их свет отмечал наше местоположение для других кораблей, но не был достаточно ярким, чтобы повлиять на глаза, адаптировавшиеся к темноте. Конечно, для Мэнни, оснащенного настоящим ночным зрением, это не имело значения. Кто-то отогнул часть брезента и склонился над сундуками. Кто-то, скажем так, с очень широким силуэтом. Я тихо подошел к гордицу сзади и сказал. «Он заперт, сволочь!» Вздрогнув, он повернулся ко мне. Похоже, он очень хорошо заперт, даже лучше, чем мой. А ведь они на одном уровне. Хм, он только что признался, что пытался взломать мой сундук. Скорее всего, сейчас я услышу нечто интересное. Ты о чем, гордец? Ну, если не считать того, что ты вор, — он ухмыльнулся. Знаешь, Энаки, когда мы пришли в жучиный сок, я совершенно случайно понаблюдал за тобой. — Меня очень поразило то, как ты убедил их не осматривать твой сундук. — Ты о чем? нахмурился я. — Они не досматривали ни твой, ни мой. Но я приказал им не заглядывать в мой. А ты обманул их. Сказал, что у меня два сундука. Гордец. Я просто снял брезент, ничего больше. Все предположения они выдвинули сами. Я должен был умолять, чтобы они открыли мой сундук? Ты-то сам не вызвался? — Очень уловка, Энаки. Я тебе вот что скажу. Раз уж ты такой невинный, то, может, покажешь мне содержимое своего сундука. Ты первый. Мой сундук подозрений не вызывает, — высокомерно сказал гордец. Мой тоже тупица. Но именно я застукал тебя при попытке его взломать, и поэтому вправе защищать свое добро. Так что послушай меня. Я подошел поближе, чтобы наши клювы почти соприкоснулись. Если еще раз замечу тебя на чем-нибудь подобном, то оторву тебе голову, «И насру тебе в горло!» «Все ясно!» Гордец сделал шаг назад. Он, очевидно, не был готов к такому уровню насилия. «Я пожалуюсь капитану. Скажу, что ты мне угрожал. А я скажу, что ты вор. Интересно, кого из нас бросят за борт?» Бросив на меня еще один взгляд, Гордец развернулся и ушел. Но я знал, что это еще не конец. «Далеко не конец!»